На пустыню обрушилась ночь, внезапно облив пески темным фиолетом. Свет алмазных звезд с легкостью пронзал прозрачный воздух, напоминая вдумчивому наблюдателю, что недаром религии рождаются именно в пустынях и на возвышенностях. Не видя над головой ничего, кроме бездонной безграничности, человек испытывает отчаянную потребность хоть чем-нибудь от нее отгородиться. Из нор и трещин показалась жизнь. Вскоре пустыня наполнилась жужжанием, пощелкиванием и повизгиванием существ, которые за недостатком присущей человеку способности думать не искали, кто виноват, а сразу искали, кого бы сожрать. Часа в три утра Сэм Ваймс вышел из шатра покурить. Холодным воздухом его оглушило, как дверью. Стоял мороз. Разве в пустыне такое возможно? Пустыня – это когда кругом песок, верблюды и... и. Он замялся в поисках нужного слова. Как человек, чьи познания в географии сразу дают сбой, стоит сойти с проторенной дорожки. Ну да, верблюды. А еще финики. И, наверное, бананы с кокосами. А сейчас дыхание чуть ли не звенит в воздухе. Адресуя жест расположившемуся у ближайшего шатра Дрыгу, он театрально помахал пачкой. Тот в ответ пожал плечами. От костра осталась лишь кучка пепла. Но Ваймс в тщетной надежде найти тлеющий уголек, все тыкал и тыкал в нее палкой. Его самого поражало, до чего он зол. Ахмед – ключ ко всему, это ясно. А они застряли здесь, посреди пустыни, а Ахмеда и след простыл. И они в лапах спокойных милых людей. Просто с ума сойти. Но они ведь разбойники. Нечто вроде сухопутных пиратов. Хотя Марков наверняка возразил бы, мол, и среди разбойников есть приличные люди. Ты их гость, а значит, они мягкие, как пирог с патокой. Или с овечьими глазами. Или какую еще дрянь засовывает тут в пироги. На озаренном лунным сиянием песке... Что-то шевельнулось. С дюны соскользнула тень. Ночная пустыня огласилась воем. Даже самые крохотные волоски на спине Ваймса встали дыбом. Точь в точь, как в свое время шерсть на спинах у его очень далеких предков. Ночь всегда стара. Слишком часто ему доводилось ходить темными улицами в самые глухие часы. Когда ночь простиралась в бесконечность. И он нутром чуял, что дни короли и империи приходят и уходят, а ночь остается всегда такой, как была, древней и неизменной, и ее возраст измеряется бесконечностью. В бархатных тенях просыпаются ужасы, и хотя природа когтей может меняться, природа зверя не меняется никогда. Очень медленно он поднялся и потянулся за мечом. Меча не было. «Его забрали, и даже не...» «Какая замечательная ночь!» – произнес кто-то у него за спиной. Рядом стоял Джабар. «Кто там бродит?» – шепотом спросил Ваймс. «Враг!» «Который из них?» В ответ ярко сверкнули зубы. «Мы это обязательно выясним, Оффинди!» «На нас могут напасть, но зачем?» «Может, Офинди, они считают, у нас есть что-то очень нужное им?» Еще несколько теней скользнули в ночи, и одна выросла прямо за спиной Джабара, склонилась и подняла его в воздух. Огромная серая рука выхватила Ятаган из-за пояса дрыга. «Как прикажете с ним поступить, сэр?» «Детрит?» Рукой со все еще болтающимся в ней дрыгом Детрит отдал честь. «Все на месте, и все в порядке, сэр!» «Но...» И тут до Ваймса дошло. «Сейчас ведь мороз, и твоя голова опять работает!» «И куда лучше прежнего, сэр!» «Это Джин!» – подал голос Джабар. «Не знаю, хотя мне бы сейчас Джин очень не помешал!» – ответил Ваймс. Наконец, ему удалось нащупать в кармане несколько спичек. Одну он зажег. «Опусти его, сержант!» Произнес командор, с наслаждением затягиваясь сигаретой и пробуждая ее к жизни. «Джабар! Это сержант Детрит! Ему ничего не стоит переломать тебе все кости, включая эти маленькие в пальцах. Обычно они довольно долго...» Мрак со звуком «Швуп» вдруг расступился. Что-то просвистело мимо шеи Ваймса. А уже в следующее мгновение на него обрушился Джабар и повалил на землю. «Они стреляют в свет!» <фу> Осторожно приподняв голову, Ваймс сплюнул перемешавшийся с табаком песок. «Господин Ваймс!» Так мог шептать только Маркоу. В его понятии шепчут там, где врут и интригуют. Поэтому... Если под давлением обстоятельств капитан и шептал, то очень громко. Марков показался из-за ближайшего шатра с крохотной лампой в руке. К вящему ужасу Ваймса. «Убери эту чертову!» Но он не успел закончить фразу, потому что где-то в ночи закричал человек. Это был пронзительный вопль, внезапно оборвавшийся. а а Марков, присев на корточки рядом с Ваймсом, задул лампу. «Это ангва!» По-моему, совсем неплохо. О! Понял! Поморщившись, сказал Ваймс. Она там, да? Я и раньше ее слышал. Думаю, она неплохо проводит время. В -Мор парке ей не часто удается так расслабиться. «Э-э-э, да, конечно. Ваймс попытался представить себе расслабляющегося Вервольфа. Но вряд ли Ангва станет. А вы двое неплохо ладите, правда? произнес он, напряженно вглядываясь в темноту в поисках знакомой фигуры. «О, да! Все прекрасно, сэр! Лучше не бывает!» «И то, что она периодически превращается в волка, тебя не смущает?» Но спросить это у Ваймса не повернулся язык. «Никаких, значит, проблем!» «Что вы, какие проблемы, сэр? Она сама покупает себе собачьи бисквиты, и в двери я вырезал для нее специальную створку». а в полнолуние я просто пережидаю из темноты донеслись крики потом из мрака вырвалась фигура метнулась мимо ваймса и исчезла в шатре дверь она не искала просто на полной скорости врезалась в полотнище и продолжала движение пока шатер не обрушился а это что такое осведомился джабар Боюсь, тут могут потребоваться некоторые дополнительные объяснения Пробормотал Ваймс, выходя из оцепенения Детриц Марков уже распутывали обрушившийся шатер Мы дрэги, с упреком произнес Джабар Нам положено складывать шатры бесшумно, а не... Лунного света было более чем достаточно Ангва усевшись, вырвала из рук Марков кусок полотнища «Спасибо большое!» Огрызнулась она, поспешно заворачиваясь обратно. «И чтобы кто чего не подумал, сразу говорю, я просто цапнула его за задницу. Правда, хорошенько. Но можете поверить, удовольствие мне это не доставило». Джабар посмотрел на пустыню вокруг, на песок, на ангву. Ваймс видел, что Дрык думает и очень напряженно. Поэтому в порыве человеческого соучастия Он по-братски положил Джабару руку на плечо. «Лучше я тебе все объясню», – начал было он. «Там не меньше двухсот солдат», – резко произнесла Ангва. «Попозже». «Они окружают вас, и вид у них угрожающий. У кого-нибудь есть подходящая одежда и приличная еда, и чего-нибудь попить? Тут совсем нет воды». «До рассвета они атаковать не решатся», – сказал Джабар. «И что нам в таком случае делать?» – спросил Марку. – «Атаковать их на рассвете!» а, э, могу ли я предложить альтернативную тактику?» «Альтернативную? Атаковать – это правильно! Как раз для этого рассветы и существует!» Марко отдал Ваймсу честь. «Я читал вашу книгу, сэр, пока вы спали!» Тактикус много пишет о превосходящих силах противника и о том, как действовать в подобных случаях, сэр. И Он утверждает, что надо пользоваться любой возможностью ослабить противника. Можно, к примеру, напасть на них прямо сейчас. Но сейчас ведь темно. И для врага тоже, сэр. Не просто темно, а хоть глаз, коли. Мы не увидим, с кем сражаемся. Половину времени мы будем палить друг в друга. Мы, сэр, не будем, потому что нас всего ничего. И знаете что, сэр, надо просто подползти поближе и хорошенько пошуметь, а остальное предоставить им. Как говорит Тактикус, ночью все армии одного размера. В этом что-то есть, поддержала Англа. Они шныряют по одному или по парам и одеты примерно как... Она махнула в сторону Джабара. Джабар, представил Марков, он тут как бы и не вождь. Джабар нервно улыбнулся. «В вашей стране часто случаются, чтобы волки превращались в голых женщин?» «Максимум раз в месяц, и то, если очень не повезет», – огрызнулась Ангва. «Кстати, мне не помешает одежда, а также меч, если будет драка». Хм, полагаю, клачцы придерживаются особого мнения относительно участия женщин в боевых действиях», – начал было Марков. «О да, Синеглазка!» – подтвердил Джабар. «Мы, Дрыги, считаем, что они должны уметь очень хорошо драться!»